Интерлюдия 13. Взгляд, говоря, был столь тяжёл, что те, кто стояли, неосознанно попятились, а те, кому посчастливилось занять сиденья, испытали сильнейшее желание спалсти под них. Но не ни спалсти, не ни удрать никому не получилось, потому что следующим взглядом главарь пригвоздил всех к месту. А единственная дверь в этом помещении с громким противным скрежетом захлопнулась от сиканья неудачливых заговорщиков от столь желанной свободы. Итак, господам, поздравляю. У нас завелась крыса, сливающая наши планы императорской гвардии, обманчиво спокойно сказал главарь. Возможно, просто неудачное стечение обстоятельств, предположил один из магов. Если бы не вмешался Елисеев, как здорово, что есть такой замечательный козел отпущения, на которого можно повесить все. Издевательски сказал главарь. Только скорость, с которой появились гвардейцы, однозначно указывает на то, что их не подняли по тревоге, а они сидели в ожидании. На Ефремов, похоже, даже спать не ложился. А это о чем говорит? Правильно, о том, что он знал про нападение. Откуда? Ну уже ли откилис Сеева. Присутствующие поддержали смех, но выглядело это очень похоже на испуганное блеяние отары овец. Вот ведь навербовал дерьма, подумал главарь. Эта империя нуждается в перетряхивании кланов и чистке. Это будет моей первостепенной задачей. Наверху должны стоять сильные, умелые маги, а не вот это вот. Но пока работаем с тем, что есть. Ну вам смешно. А мне не капельки, гаркнул он, разом заткнув всё стадо. Изопроникших к нам крысы, мы потеряли троих наших товарищей. И лучше бы этой крысе признаться сейчас, обещая ей лёгкую смерть. А вот если я вычислю и найду сам, то смерть будет долгой и очень мучительной. Это я тоже обещаю. Во его глазах зажглись нездоровые зеленоватые огоньки, как будто он уже предвкушал возможность добраться до предателя и начать кромсать его тело, причиняя как можно больше страданий. Казалось, даже сама возможность такого события приводит его в хорошее настроение. Он остановил ищущий взгляд на одном из магов, и тот почувствовал, что ему срочно нужно в туалет, если он не хочет опозориться. Но потом он напомнил себе, что он сильный мак и глава клана, собрался и предположил почти не дрожащим голосом: "Возможно, никто из тех, кто здесь присутствует, не имеет отношения к сливу. Возможно, нас подслушивают". "Что? Подслушивают? И кто, по-вашему, это делает?" Елисеев бухнул Мак. Остальные обрадованно закивали, соглашаясь с этим предположением. "Что?" Вы говорите, что какой-то сопляк может пробить мою защиту? Главарь взвился и ткнул в его сторону пальцем. Ткнул без заколенания, но с таким зверским выражением лица, что вся моральная подготовка мага пошла насмарку, и под его стулом расплалась огромная лужа. И не только под его. Он владеет волховскими техниками, выдавил из себя маг. Какими-какими? Да вы дебил, батенька. Безопелляционно бросил главарь Валховов не существует, а их хваленные техники плод воображения эллиц, начитавшихся сказок. Нас никто не подслушивал, как бы вам ни хотелось убедить меня в обратном. Но Елисеев, до да нас рать на Елисеева! Рявкнул главарь так, что лужи появились и под теми, кому до этого удавалось удерживать страх в себе. Он нам помешал, он за это ответит. Но нас предал не Елисеев. И то, что вы старательно переводите разговор на него, не может не настораживать. Это означает, что крыса тут, и в комнате. Кто нас выдал? Вы? А может вы? Или вы? Кто запустил слух, что причина нашего провала Елисеев? Он орал, почти не сдерживая снаружие и будучи совершенно спокойным внутри. Это спокойствие позволяло фиксировать малейшие изменения мимики, которые могли указать на предателя. Могли, но не указывали, потому что главарь видел только один всепоглощающий страх перед ним. За последнее время в организации практически не осталось тех, кто был способен хоть на какую-то инициативу. Это было плохо, потому что никого из этой воняющей мочой и страхом кучи нельзя было допускать к полевой работе. Их можно было только доить. Чем он сейчас и займётся? Деньги неплохое утешение, если планы пошли немного не туда. И все же, как, как могла узнать императорская гвардия о планах, в которые было посвящено всего несколько человек? Неужели Сысоев выдал? Не намеренно, нет. Но само сохранению у этого дебила отсутствует напрочь, точнее отсутствовала. У Сысоева сейчас два возможных состояния: стазис или труп. В любом из них проболтаться он уже не сможет.